Исповедь человека Обывательские трущобы заносило сугробами, общение становилось затруднительным не только между поселениями, но даже и соседями в городе. Был один из тягостных вечеров, когда Соломин ходил по комнатам, слушая, как метель стегает в окна. Неожиданно ему показалось, что он слышит отдаленный лай собак. Пчу! Возле канцелярии взвизгли нартовые полозди кто бы это мог быть? В сенях хлопнула наружная дверь, но шаги человека были почти бесшумны, мягкие по кошачьи. В потемках канцелярии чья-то рука долго шарила по стене, отыскивая дверную ручку. На пороге комнаты возникла фигура, сплошной ком мехов, занесенных пластами снега. Первое, что бросилось в глаза, целую минутку — это острые уши волка над головой незнакомца. Из ним меховой оторочки виднелось лицо, лицо человека, которого Андрей Петрович никогда и нигде не встречал. Это лицо было почти ужасное, темное и жесткое от стужи, а взор пронзительный, даже хищный. Незнакомец стянул с головы меховой капор с пришитыми к нему волчьими ушами, потом аккуратно прислонил в угол комнаты тяжелый из бьюкс бьюксфлинт. — Добрый вам вечер! — произнес он, и голос его оказался удивительно молодым и свежим. — Здравствуйте! — ответил Соломин. Андрей Петрович затеплил на столе еще две свечи, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Тот сделал шаг вперед, осыпая снег с торбосов, поверх которых как боевые щитки были привязаны громадные меховые наголенники, предохранявшие ноги от переломов при падениях с нарт. Он заявил спокойно. — Я приехал, чтобы вы меня арестовали. Весною прошлого года я имел несчастье застрелить двух человек. Соломин без всякой нужды передвинул на столе чернильницу, пальцем помог горячему воску быстрее избежать со свечи. — Явинского почтальона? — Да. — И свою сожительницу? — Да. — Вы местные траперы из палатов? — Да. Нервными шагами Соломин пересек комнату. Взялся за бьюк с Флинт, обжегший ему руку ледяным холодом. Вот из этого... Именно. Соломин спрятал оружие в канцелярский шкаф. — Садитесь, — показал он на стул. — Благодарю. Последовал четкий кивок головы, а ноги траппера, обутые в промерзлые торбоса, вдруг разом сомкнулись, словно желая вызвать ответный звон невидимых шпор, и этим жестом из палатов непроизвольно выдал себя. — Постойте! — Вы же офицер, догадался Соломин. Ответ прозвучал даже с вызовом. Имел часть быть им. Очень долго они молчали. Соломин за это время механически разложил на столе десять бумаги, придвинул пирог, чернил. Думаю, что составление полицейского протокола не доставит удовольствия на обоим. Лучше свои здравствия обстоятельства убийства своей рукой. Испылатов стянул с кухлянки хрусткую рубаху из замши и из комков зашвырнул ее в угол. Безо всякого замешательства или волнения он окунул перо в чернильницу. — Мне будет позволить написать с двух сторон или лишь, только с одной стороны страниц, это не имеет значения, сударь. Надсадно, царапая тишину, долго скрипело перо. Страницы быстро заполнялись четким разборчивым почерком. Исполатов сидел в полоборота к Соломину, который обратил внимание на его профиль, резкий профиль, как у римского центуриона. Андрей Петрович подумал, насколько разнообразно бывают русские люди. От добродушного курнофея до пронзительного облика Савонаролы. Закончив писать, Исполатов вздернул пышный рукав кухлянки и посмотрел на часы, блеснуло золото. — Я не слишком утомил ваше внимание, — спросил он, протягивая Соломину подробное описание убийства. Андрей Петрович бегло перечитал его исповедь. — Вы не пощадили себя, — заметил он. — Я и не заслуживаю пощады от самого себя. Траппер легко поднялся и, подойдя к окну, продышал на замерзшем стекле круглый глазок. — Что привлекло там ваше внимание? Смотрю, как устроились мои собаки. Может, пустить их в не погреться? У пряжки нельзя расслабляться. Я сам не распал на снегу и знаю, что это не так уж страшно, тем более для собаки. Не беспокойтесь. Завтра утром я откопаю их из-под высоких сугробов, в которых спится лучше, нежели под периной. Соломин подумал, все ли сделано. Оружие он спрятал, показания записаны самим убийцы. Что дальше? — Вы с дороги, а у меня, — сказал он, — еще осталось немножко настоящего мокко. Если угодно, я свою. Не стоит беспокоиться, — учтиво поблагодарил траппер. — За эти годы я твой от кофе. Тогда сварю для себя, вам чаю. Пожалуйста, от чая не откажусь. В печных трубах уездной канцелярии завывало так, что громыхали вьюшки. За окнами чернота, трепетно дымили робкие свечи. Они сидели за столом. — Как же это все-таки у вас получилось? — Это рок... Глухо ответил Испалатов. Соломин поймал себя на грешные мысли, что рад появлению этого человека, разрушившего его постыло и одиночество. Сейчас ему даже было неловко перед самим собою за то, что он, блюститель государственной законности, не относится к Испалатову как к преступнику, а лишь как к милому и приятному свеседнику. Он спросил, — Простите, а в каком полку вы служили? В гвардии стрелковом батальоне. Это батальон императорской фамилии? Да, мы квартировали в царском селе. Соломин заинтересовался. Насколько справедливы все те легенды, которые ходят об офицерах этого батальона, как о стрелках небывалой меткости? Знаете, — отвечал из палатов, — тут после войны с бурами в Африке англичане на весь мир расхвастали свою меткость. Тогда слово «снайпера» вошло в обиход русского языка. Так вот у нас в лейб-гвардии и стрелковом батальоне все поголовно были отличными снайперами. Но имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улице. Запах мускуса сам говорит за себя, не так ли? Положив на ладонь кусок руфинада, он ударами рукояти ножа ловко раскрошил его на мелкие куски. — Как же вы оказались на Камчатке?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 — Да в том-то и дело, что ваше скромное желание почти неисполнимо. — У меня всего четыре казака, и, согласитесь, обременять их людей, занятых, семейных, постоянным несением караула при вашей персоне, я не могу. Тюрьмы тоже нет. Исполатов откровенно рассмеялся. — Сочувствую вам, сударь. Вас, как говорится, положение хуже губернаторского. Еще как хуже-то.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 они ж боятся. Соломин достал из шкафа бутылку водки. Давайте выпьем. Чем черт не шутит, а эта штука иногда отлично снимает напряжение. Так вот, закуска у меня, извините, небогата. Впрочем, однажды в Благовещенске я видел, как заезжие московские артисты запивали водку чаем. Из палатов вышел на улицу и вернулся с трепичным свертком. Он развернул его на столе, и Андрей Петрович увидел красиво обжаренный кусок мяса с белыми прожилками жира. «Баранина? Волчатина! Вы меня от этого деликатеса избавьте! Пищевой консерватизм неоправдан!» — поучительно ответил траппер. «Вы попробуйте, а тогда поймете, что мясо волка вкуснее любой баранины. Позвольте, я отрежу вам своей рукой». Стаканы сдвинулись, а пруга все бушевало. — Пока мы еще не выпили, — сказал Соломин, — я хочу сделать вам трезвое предложение. Вот вам комната, смежная с моей, и поживите-ка у меня. А уж весной, когда придет пароход, я арестую вас по всем правилам юридической науки. — Искренне тронут любезностью за ваше здоровье. Выпили и заели водку волчатиной. — А ведь и в самом деле вкусно. — из палата вздымил папиросы, прищурился. В ответ на ваше доверие, я все-таки расскажу вам, почему я оказался здесь. Прежде Камчатки в моей судьбе был Сахалин. Причем на Сахалине, как вы и сами догадываетесь, я не был путешественником. Хотите выслушать самую банальную историю? Если вам не будет тяжело вспоминать, а я ничего не собираюсь вспоминать. Я собираюсь только рассказывать. Вышел в офицеры, женился по страстной любви, заметь, первый. Девушка из хорошего петербургского дома, выпущенная из Смольного с отличием. Играла на арфе, танцевала с газовым шарфом и обожала алгебру. У меня был денщик И вот однажды я возвращаюсь из офицерского собрания... В спальне я застал ту сцену, которую в романах почему-то принято называть известным положением. Что б вы сделали на моем месте? Наверное, поспешил бы удалиться. Как все просто у вас? Повернулись и ушли? Нет. Я вынул револьвер. Выпив водки, из палатов продолжил. Тогда был громкий процесс, о котором много шумели в газетах. Кто писал «Жертва рока», кто писал «Изверк». Дали мне десять лет, я сказал судьям спасибо. Привезли в Одессу, оттуда морем на Сахалин. Помню, проплывали волшебные страны, даже не видя их. С берега доносил ароматы цветов, звучала незнакомая музыка, а мы сидели в клетках, как звери. Каждый вечер дрались из-за мест подальше от зловония и параши. Ну, с прибыли. Каторга — ничего особенного. Но каторка всегда нуждается в образованных людях. Меня назначили на метеостанцию, замерял температуру воздуха и направление ветра, хотя никому это не было нужно. Я, поручик лейбгвардии, гвардии сдергивал шапку перед всякими хамлон-одзирателями. Из палатфу вертя в пальцах пустой стакан. — А дальше, — напомнил Соломин, — дальше, — переспросил траппер, как-то отвлеченно. — Дальше меня освободили. Да — досрочно, срочно, — добавил он торопливо. — А куда деваться? Родные постарались забыть, что я существую. Путь в армию, — о гвардии говорить не приходится отрезом. Возвращаться на родину, извините, стыдновато. Ну и махнул сюда на Камчатку. Умение стрелять без промаха пригодилось. Теперь живу с охотой и даже не беден. Выслушав его исповедь, Соломин произнес, выходит, «У вас такая история случилась вторично? Тогда двух, и сейчас опять двое. Да, получились дуплеты», — сказав так, из палатов мрачно дополнил, «Я же говорил вам, что это рок». Был уже полтретьего ночи, когда они, погасив свечи, разошлись по комнатам спать. Каждый чувствовал, что осталось между ними что-то сознательно недоговоренное. Соломин прервал тишину. — Я забыл вас спросить, где вы были все это время? — В бухте Раковой, в Лепрозории. — Вот как? Разве вы не боитесь проказы? — Это надо еще доказать, проказы ли больны, те несчастные, что живут в Раковой. — Вы, конечно, знаете Трушина. Порою, мне кажется, Трушину просто выгодно, чтобы в Лепрозории собралось побольше народу. Они там выращивают овощи, ставят силки на птицу, а милый доктор живет с их трудов вроде фараона. — Надо мне съездить в и разобраться в тамошних безобразиях, — сказал Соломин. Из палатов ответил ему из потемок. — Все-таки воздержитесь. — Не советую. — Ну, хорошо. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи и вам, господин Соломин. Оба уснули.